И довольная усмешка сменилась на его лице полным недоумением. Он увидел на Казани ошейник. ч е р т подери. Да это не волк, пробормотал Сэнди. Это собака, самая настоящая собака. Глава 22.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 — Собака! — снова воскликнул он. — Собака! И д да о чего ж хороша! Он встал и посмотрел на свою жертву. Возле носа казана по белому песку растекла служа крови. Сэнди наклонился взглянуть, куда попала его пуля. Результаты обследования были неожиданны.